Глава 35 Баня принесла покой и очищение души и телу. Иван вошел в чистое помещение, проверил наличие воды, мыла, душистых веников, сухого белья и квасу. Начал стаскивать рубаху и даже не удивился, когда рядом плюхнулся на лавку сов. Не смотри так, мне тоже помыться надо и одежду постирать. Это под перьями я не потею и не пачкаюсь. А пока с тобой хороводился, перемазался весь. Царевич в ответ только хмыкнул. «Монахинь, не пугай, и штаны свои сразу постирай. Просохнут у печи, пока паримся». Сов совет принял, сразу бросил свои портки в лохань, покрошил туда мыло и взял палку, чтобы перемешать все до пены. Иван наблюдал за ним с интересом. В Берендеевом царстве стирали иначе, а Сув как будто техномагом был. Те тоже руками стирать не любили и норовили то бочку, то кадушку зачаровать, чтобы сами крутили-полоскали. «Расскажешь про тебя? спросил он, добавляя на крупные камни печи мятный взвар. Сов покосился на царевича, потом хмыкнул. «Расскажу». Но поверь, ничего интересного. И все же, шевельнул бровью Иван. Эх, лицо Сова сделалось грустным и немножко нежным, когда он погрузился в воспоминания. Я родился далеко от этих мест, вздохнул он. Мать моя родом из Тридевятого. Говорила, что ее украли по приказу родственницы и продали в рабство в другой стране. Отец купил ее. и со временем сделал младшей женой. Иван качнул головой. Слышал он про то, что на Востоке состоятельные мужчины могут иметь несколько жен и наложниц. Но чтобы красть женщины, продавать — мерзко. Младшая жена в гареме владыки — любимая жена. Но другие жены ее не любят, а дети никогда не станут наследниками. Слишком много детей у старших жен. Мать быстро это поняла и родила только меня. Заботилась, учила, лечила, рассказывала про свою страну. «Наверное, зря», — вздохнул сов. «Мне было тесно в стенах родного дворца. Я искал способ попасть в тридевятое. И тогда кто-то из старших жен откинул мне амулет». «Амулет?» Иван выбрал шайку и начал смешивать холодную и горячую воду для мытья. Книгу, в которой лежала плетеная закладка, пояснил Сов, берясь за мылый пучок мочало. «Я знал ваш язык. Мама учила. Поэтому прочитал первые строки, и тут закладка полыхнула, и я очутился возле того камня». В голове зазвучал чужой голос, мол, «Я назначен хранителем камня и прочее». Белый задумчиво вздохнул, разглядывая свои руки покрытой шапкой белой пены. Испугался? спросил Иван. Я бы, наверное, в истерике бился. Меня в таз привезли бояре и даже знакомые, но я две недели рыдал по ночам. Ну, я сопротивлялся, вздохнул сов. Долго, но только сильнее запутывался в магии этого места. А когда успокоился, Пришел первый дурак и прочитал надпись. Иван поперхнулся ледяной водой, нечаянно выплеснув ее себе в лицо. «Почему дурак?» — уточнил он. «Потому что надпись прочитал, дорогу выбрал, да не пошел. А камень путевой он ведь заставляет. В общем, сгинул он, и я с ним чуть не пропал». Сов яростно начал тереть плечи мочалом, стряхивая растрепанной белой гривой. А царевич подумал и тоже взялся за душистый зеленоватый брусок. Пожалуй, тут лучше было молчать и слушать. Потом еще один дурак, и еще. Белый вылил на себя ковш горячей воды, передернул плечами и словно очнулся. А когда ты пришел, я уже надежду потерял. Даже порадовался, что ты ушел, но... Сов поднял на царевича желтые глаза. Голос вернулся и сказал, что это мой последний шанс освободиться. Я понял, Иван не стал кричать, возмущаться, размахивать руками или бегать по потолку. Просто кивнул и начал натирать мочалом уставшие за время пути ноги. «И ты не будешь возмущаться?» говорить, что я предатель, потому что вцепился в тебя, чтобы спастись самому». «Я ведь тоже вцепился в тебя, чтобы спастись самому», усмехнулся царевич. «Так что квиты. Без тебя мне бы и жар птицу не добыть. А про Еленушку совсем молчу. Даже не увидел бы ее». Сов сморщил лицо, словно собирался заплакать. И царевич тут же вскочил и схватил веник, плеснул на каменку квасу и, прячась за густые клубы пара, прокричал. «Так давай копариться будем, ты ж поди в такой бани и не бывал!» Белый от растерянности забыл про слезы, а потом просто орал. "Сотрап, Мучитель! А, -а, а Горячо! Горячо!» На паре солода красной кожи царевич облил его ледяной водой, завернул в простыню и вытолкнул в предбанник. «Отдохни, я полоснусь и пойдем!» Матушка обещала сегодня же венчание устроить. Белый вывалился в тесное помещение с двумя лавками, столом и крючками для одежды на стене, упал на жесткое сиденье и замер, остывая. Вскоре из парилки вышел царевич и радостно сказал. «Ох, матушка и тут позаботилась!» Сув сонно хлопнул глазами. а царевич показал ему два комплекта чистой одежды. Один для рослого Ивана, а второй для более изящного сова. На гвоздях, вбитых в стену, висели штаны, рубахи, легкие нарядные кафтаны, тут же стояли сапоги с портянками, лежали шапки. Все, что нужно, нашлось для жениха и дружки. Даже ширинки, шитые шелком, которые принято повязывать через плечо. «Откуда в женском монастыре мужская одежда?» — изумился Сов, пытаясь правильно надеть и затянуть все шнурки и завязки. «Матушка моя, думаю, готовила мне подарок к свадьбе». Иван бережно погладил вышивку на кафтане. «А второй комплект?» «Это мой детский кафтан. Я его помню». «Возможно, после того, как меня отправили в ТАСС, матушка приказала увезти сюда всю мою одежду». «Чтобы не волховали по-черному, не вредили», — пожал плечами царевич. Цов погладил вышивку на своем кафтане и сглотнул. «Моя матушка тоже мне жилеты вышивала. Я не носил, казалось, слишком ярко и пестро. Потом понял, что она хоть так меня защитить пыталась. «Идем, идем». поторопил его царевич, опасаясь, что слезы выступят на глазах от сочувствия к тому, кто потерял мать и отца очень-очень давно. Они вышли из бани и тут же были встречены пожилой монахиней в темном платье и платке. Та поманила их за собой и повела куда-то между темных бревенчатых стен. Иван шел, особенно не глядя по сторонам, пока сов не дернул его за рукав. "Погоди!" «Где это мы?» Царевич очнулся, огляделся и схватился за бревенчатую стену. Рука прошла сквозь нее. «Морок!» — воскликнул Иван. А старушонка, что шла впереди, вдруг неприятно захохотала, зашипела, разворачиваясь в огромную змею, готовую не то укусить, не то проглотить. Сов зашипел в ответ Раздулся вдруг, покрываясь перьями, и с клёкотом бросился на змею. Иван огляделся. Понял, что морочные стены окружают их, и непонятно, есть ли кто рядом. И схватился за то оружие, которое висело на поясе. Кинжал в нарядных позолоченных ножнах. Легкая игрушка в его руках не произвела на змеевну никакого впечатления. Она зашипела насмешливо, и ринулась на царевича. Но Иван не зря был техномагом. Понимал, что с одним коротким клинком убить змею толщиной в крупную собаку он не сможет. А вот пропустить через клинок магическую молнию, да направить ее прямо в распахнутую пасть — это получилось. Змея поперхнулась холодным разрядом электричества и брякнулась на землю, потеряв сознание от удара. Бревенчатые стены, окружающей мужчин, тотчас растаяли, и оказалось, что они стоят где-то возле монастырской стены, точнее, возле калитки, ведущей из монастыря к реке. Похоже, змеица собиралась тебя оглушить и сбросить в реку, сказал сов недовольно пыхтя и возвращая себе человеческий облик. Вместо огромной змеюки на побитой заморозками травки, Лежала сухопарая старушонка в темном платье. Вяжи ее поясом, вздохнул Иван. Слышишь, кричат. Потеряли, похоже. И как она нас заморочить успела? Змеится же. Сов крепко стянул старухи руки к а рот завязал ее собственным платком. Потом взвалил на плечо. Эк, какая она весомая. Идем, царевич. «Царицы матушке кланятся, да перед невестой извиняться, что пропал ты». Иван спрятал кинжал обратно в ножны, поправил кафтан и ответил. «Идем, Еленушку волновать нельзя».